Свидание. Рауль подошел к девушке, позвавшей его. «А как мне быть с лошадью?» — спросил он. «Вот так затруднение. В переднем дворе есть конюшня. Поставьте лошадь туда и возвращайтесь скорей». «Повинуюсь». Рауль тотчас отвел лошадь и вернулся к маленькой двери. Тут, в полумраке, он увидел свою таинственную путеводительницу.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 — Ну, таких будет трудно найти, — возродил Рауль, верный своей неизменной любезности. — Благодарю, Виконт. — Так вы говорите, что король приедет в Блуа со всем двором, и с Манчини? — Нет, без них. Но, говорят, король не может расстаться с Марией Манчини. Однако ему придется обойтись без нее, так угодно кардиналу. Он послал своих племянниц в Бруаш.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 Раз король едет через платье в Испанию, раз статьи свадебного контракта утверждены Доном Луисом де Харро и кардиналом, вы понимаете, сударыня, это уже не шутки. Однако король все-таки король, я думаю, разумеется, но и кардинал все-таки кардинал. Значит, король не человек? Или он не любит Марию Мончини? Обожает».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 «Благодарю, Ора. Идем, дочь моя. Пойдем скорее. Куда? Зачем? Домой. Надо же приготовить наряды. Что случилось? Что случилось?» — спросила Монтале, притворяясь удивленную. Она боялась, как бы Луиза не проговорилась. «Разве вы не знаете новости?» — спросила госпожа де Сен-Реми. «Что можем мы знать, сидя в этой голубятне, сударыня?»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 Госпожа де Сен-Реми взяла ее за руку и вывела на лестницу. «Идем», — сказала она, и прибавила потихоньку. «Я запретила вам заходить к Монтале. Зачем же вы бываете у нее? Она моя подруга. Притом я только что вошла, и при вас никого не прятали? Что вы? Я видела мужскую шляпу. Это верно, шляпа бездельника Маликорна».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 — Ступайте, ступайте! Король Людовик XI недаром изобрел почту. Людовик XI, король Франции 1461-1483, восстановил древнее учреждение Римской империи, почту, примечание редакции. — Увы, — проговорил Рауль, — а я разве не помогу вам? Я стою больше всех королевских почт.